глава двести двадцать первая я уныло посмотрел на лисицу на своем плече кажется я не смогу направлять тебя в будущем если бы я уделял тебе больше внимания, то возможно этого бы всего не произошло келунду сказал Джангун, вы просто должны сдаться я поговорю за вас с его величеством стиснув зубы я выдавил келунду перестань лицемерить В настоящее время я хочу снять с тебя кожу и сожрать твое мясо. Он лишь беспомощно улыбнулся и указал на Жанху и Дон Гли, что были без сознания в его руках. Неужели ты не заботишься о их жизнях? Я захватил их, чтобы избежать ненужных травм. Я глубоко вздохнул и злобно посмотрел на него. Когда мое сердце переполнилось ненавистью, я крикнул. — Старший брат Жанху, Донгли, братья из божественной деревни, я ненавижу причинять другим неприятности. — Демонический император, я хочу бросить вам вызов. Демонический император удивленно спросил. — Находясь в подобной ситуации, ты хочешь бросить мне вызов? Я холодно произнес. — Верно. Осмелитесь ли вы принять его? Если вы одержите вверх, каждый из нас безоговорочно сдастся. — Если вы проиграете, вы отпустите нас. Император засмеялся. — Человек, ты действительно выдающийся. Я не знаю, сколько времени прошло с того момента, как мне кто-то бросал вызов. — Хорошо, я согласен. Келунду тревожно сказал. — Ваше Величество, я думаю, что будет лучше, если это сделаю я. Вы слишком бесценны, чтобы делать это. Я крикнул. У тебя нет квалификации. Демонический император сказал. Ребенок, я действительно хочу увидеть возможности, что позволяют тебе вести себя столь дико. Кэлунду, ты должен отозвать своих подчиненных. Я хочу узнать навыки этого человека. Я сказал. Хорошо. Вы достойны называться демоническим королем. Я, Джангунвэй, хочу быть осведомлен о навыках, которыми обладает главный эксперт демонической расы?» Император изумленно спросил. «Джан Гун Вэй, ты магистр человеческой расы, который убил несколько сотен экспертов нашей расы в Аксии». Я перестал беспокоиться о себе и высокомерно кивнул. «Все верно, это был я. Вы ищете месть за своих подчиненных. Милости прошу». Исходя из ауры, излучаемой демоническим императором, Я понял, я ему не соперник. Если бы Жанху и Донгли были здесь, силами на троих, мы бы смогли сражаться против него. И это при условии, что Темный Дракон не будет участвовать в бою. Невзирая ни на что, я должен выложиться по полной. По крайней мере, если я проиграю, нас просто задержат, и какое-то время мы не будем подвержены смертельной опасности. Излучаемая демоническим императором аура стала сильнее. Из его тела вышел темный ореол. С усмешкой на лице он шагнул вперед и нанес мощный удар. Спираль темной энергии направилась в мою сторону. Я успокоился и принялся циркулировать три золотых дана по всему телу. Я крикнул и вызвал лезвие света, переполненное силой. Когда лезвие света и спираль темной энергии столкнулись, меня толкнуло на десять шагов. Демонический император был удивлен. — Хорошо, малыш, поскольку ты можешь принять мой удар, ты квалифицирован, чтобы быть моим противником. Только он собирался атаковать второй раз, как с неба донесся громкий драконий рев. Я вытер следы крови с уголков рта. Этот звук... был действительно знаком мне. «Ох, это был Сяо Цзинь!» Он пришел в самый критический момент. Переполняемый эмоциями я закричал «Сяо Цзинь!». Внезапно небо озарил появившийся луч золотого света. Он был таким же ярким, как солнце, и он летел в нашу сторону. Демонический император был настолько потрясен происходящим, что позабыл об атаке. Тёмный дракон, парящий в небе, издал низкий рёв, выпуская причём чёрный туман вокруг своего тела и резко полетел в сторону золотого луча. Когда золотой и тёмный лучи света столкнулись, в небе раздался звук взрыва. Золотой луч был отброшен тёмным. Было очевидно, что это было из-за невыгодного положения первого. Сильная энергия от столкновения этих лучей заставило окружающие нас войска неуверенно пошатываться из стороны в сторону. Император крикнул кэлунду Быстро прикажи войскам отступить на пять километров отсюда!» Когда золотой свет потускнел, он обнажил знакомый вид Сяо Цзиня. «Наконец я смогу увидеть проблеск надежды в этой безвыходной ситуации!» Я был в восторге от того, что Сяо Цзинь стал намного больше, нежели раньше. Его тело было длиной около девяносто девять метров, а чешуйки на теле стали намного крупнее. Его тело излучало ауру короля. Темный демонический дракон неожиданно заговорил на человеческом языке. «Золотой дракон с пятью когтями! Неужели ты король драконов этого поколения?» «Этот старик уже умер?» Сяо Цзинь ответил ему молодым голосом. «Тот, кто мертв, это ты. Мой отец прекрасно поживает». Демонический дракон вздохнул. «Дитя, ты знаешь, что я твой дядя?» Пока двое драконов разговаривали в небе, мы с демоническим императором не стояли просто так. Император сказал. «У тебя тоже есть дракон?» «Неплохо. Кажется, мы действительно сможем весело провести время. Поскольку у нас обоих есть драконы, давай оседлаем их и сразимся». Его слова соответствовали моим желаниям. Я кивнул и заставил свои силы запустить меня в воздух. Демонический император последовал за мной и оторвался от земли. «Мы приземлились на Сяо Цзиня и темного демонического дракона соответственно». Беседующий с темным драконом Сяо Цзин заметил меня и передал мне теплую волну радостного настроения. Когда я приземлился на его голову и взялся за его рог, я спросил: Сяо Цзин, как твои дела? Сяо Цзин ответил: Мастер у меня все хорошо. Я уже восстановил истинную силу драконов. Темный дракон спросил: У драконов с пятью когтями также может быть мастер? Сяо Цзинь гневно ответил, «Почему нет? Разве ты не предал наш клан, чтобы быть питомцем демонического императора?» Неожиданно, но темный демонический дракон не впал в ярость от его слов. Он тяжело вздохнул. «Дитя, ты думаешь, что я предал клан драконов? Это они меня заставили так поступить изначально!» Демонический император, по всей видимости, действительно уважал темного дракона и не мешал ему говорить, но молча слушал. Я не стал бы их прерывать, поскольку хотел быстро восстановиться от травм, полученных ранее. «Изначально я и твой отец родились вместе. Весь клан был в приподнятом настроении, поскольку мы с ним были первыми двойниками дракона с пятью когтями». Когда мы родились, мы выглядели одинаково». В этот момент я обратил внимание и посмотрел на темного дракона. Он также имел пять когтей и был похож на Сяо Циня. Темный дракон продолжал говорить. «Однако спустя двадцать лет наш внешний вид стал различаться. Главным изменением была наша чешуя. Чешуя твоего отца становилась все более и более золотистой». то время как моя постепенно чернела. Изначально все члены нашего клана не могли объяснить причину этого. Когда мы выросли, у меня сформировался текущий внешний вид, правда, я был намного меньше. Члены клана начали отворачиваться от меня, поскольку все твердили, что черный дракон — плохое предзнаменование, которое принесет несчастье клану драконов. Они единодушно умоляли короля дракона в того времени, моего отца и твоего деда, убить меня.